Глава 51 Каземат номер 28 секретного хранилища главной прокураторской палаты находился под землей на глубине в несколько десятков метров. Это было глухое место, сырое и малопонятное. Охранник Аксель спускался сюда каждый день рано утром и сидел на бочке, накрытой войлоком, Долгих двенадцать часов. Потом приходил его сменщик, Сигуд, и они, поболтав с полчаса, расставались. Аксель поднимался наверх и шел домой, а Сигурд садился на не успевший остыть топчанчик. Так продолжалось, наверное, лет пять или даже восемь. Аксель уже и со счету сбился. А как не сбиться, если сидишь в этом погребе часами, и все твое развлечение смотреть, как капли воды на серых стенах, соревнуясь друг с другом, текут горизонтально, пока не попадает в проточную канавку. Пару лет назад они текли вниз вертикально, но потом вода стала проникать в нижние ярусы, которые находились еще глубже, и было принято решение упорядочить сбор сырости. Тогда здесь появился уполномоченный дворцовый колдун. Он работал три дня, и после этого капли стали течь горизонтально. Правда, Аксель подозревал, что именно от этого колдовства у него начало расслабление желудка. Однако позже здоровье поправилось, и он больше не испытывал неприятных ощущений. А сменщик Сигурд, тот над Акселем, только посмеивался. Он считал, что колдовство, направленное на водяные капли, на человека никак подействовать не может. Два дня назад служебная жизнь Акселя стала интереснее. На хранение в его каземат доставили очень важный груз. Какой груз, понятное дело, сообщать ему не стали. Но генеральный ключник лично спускался к Акселю и сказал ему. «Аксель». Важность этого груза трудно себе даже представить. Мобилизируйся предельно, Аксель. И Аксель мобилизировался как мог. Он перестал на работе ковырять в носу и заделал булыжником нору, ручной крысы, которую до этого целый год прикармливал на незаконном основании. Шутки шутками, а из 12-го каземата вынесли 40 килограммов золотого песка. И вынесли очень просто. Тамошний охранник позволял макрицам размножаться. И те создали целый легион. Конечно, тут не обошлось без колдовства. Но эти самые макрицы однажды взяли по песчинке. Да и уволекли все 40 килограммов. И надо полагать в Панконду. Тамошние колдуны очень знамениты. И могут колдовать на большие расстояния. Им что, лишь бы подлости совершить? А того охранника посадили на муравьиную кучу. Ее специально нагребли прямо во дворе прокураторской палаты. И Акселю пару раз доводилось слышать, как кричат злоумышленники, когда их заживо поедают муравьи. Такой смерти никому не пожелаешь. Так что теперь следовало думать, что делать и как службу несешь когда у тебя под охраной объект такой важности. Охране запретили даже смотреть на него в глазок, чтобы те не сглазили последовательность материальных процессов. Это в хранении было самое опасное. И потом. В охранника запросто могла вселиться колдовская сила, и тогда он был способен такого натворить, что просто держись. С Акселем, кстати, такое уже случалось. Но, по счастью, только дома. Его жена тогда уехала к матери, на другой конец города. А Акселя, ну просто как подменили. Он сразу побежал к соседке, потом к другой и еще к двум. Одним словом, не контролировал себя. Да и только. Жена приехала от матери, так ей сразу все и рассказали. Те соседки, к которым Аксель зайти не успел. Она, конечно, скандал подняла. Но хорошо доктор Манзони выручил. Определил, что в Акселя вселялась сущность гулящего осла. Минута за минутой, час за часом, и время смены стало заканчиваться. Аксель сходил в служебный нужник, доел остатки обеда и стал ждать знакомого стука клетки, когда та опускалась в шахту. Наконец это случилось, скрипучая дверца приоткрылась, И в нее протиснулся Сигурд со своей кожаной обеденной сумкой. «Здравствуй, Аксель!» «Здравствуй, Сигурд!» «Какие у тебя здесь новости?» «Да вроде сырости меньше стало. Вода глубже уходит». «Зима будет холодная, верный признак». «Не скажи», — возразил Аксель. «Иногда совсем сухо становится». «А зима всё равно тёплая». «Ну да», — согласился Сигурд, думая о чём-то своём. «А ты чего такой задумчивый?» — спросил его Аксель. «Или дома чего не так? Дети здоровы?» «Дети здоровы, Аксель», — подтвердил Сигурд и бросил сумку на стол. «Я вот чего думаю. Мы с тобой под двенадцать часов дежурим, так?» «Так. И сменяем друг друга в одно и то же время» чему ты это клонишь?» «А к тому, Аксель, что в сутках двадцать восемь часов. А куда же еще четыре деваются?» у разочарованно протянул Аксель. «И тебя такие глупости мучают!» «Тебя, взрослого человека!» «Не только это!» – признался Сигурд и перешел на шепот. «Еще кое-что!» «И что же?» – спросил Аксель, хотя тон его шепота. Ему не понравился. «Ты не прикидывал, чего нам в каземат положили?» «А зачем мне прикидывать? Я в муравьиную кучу еще не собирался!» — просто ответил Аксель, но почему-то тоже шепотом. «Может, по-другому бы заговорил, если бы знал чего?» — заявил Сигурд с долей превосходства в голосе. «Ну!» Любопытство было сильнее служебного долга и Аксель почувствовал, как в его животе что-то забурчало от нервного возбуждения. — Я слышал? Там у нас... — Сигурд коротко ткнул пальцем в сторону казематной двери. — Там у нас... Или ключ-универсум — все двери, все направления. Или даже предмет-инвертус — сила его безгранична. — Да ты что? — одними купами произнес Аксель. — Своими ушами слышал, когда главный мудрец Гиллайн говорил. — Так, может, взглянем хоть одним глазком? — теряя над собой контроль, предложил Аксель. — Ну, в дырочку, конечно. Я порядок-то понимаю. — Ладно, — после небольшой паузы согласился Сигурд. — Только давай ты первый. Оба повернулись к кованой проживешей от сырости двери и с минуты молча на нее смотрели, набираясь дерзостей и подавляя остаточные инстинкты служебной безопасности. Наконец Аксель шагнул вперед, замер на секунду, и снова сделал шаг. Железная дверь безмерно его притягивала, засовывая своей тайной, и ему, маленькому службисту, было не по силам справиться со своей нарастающей, словно морская буря, любопытством. Мигом преодолев последнее короткое расстояние, Аксель припал к глазку и замер, глазами пожирая плетеный груз, в котором покоился предмет инвертус, сила его безгранична. «О-о-о-о!» – простонал Аксель, чувствуя, что страсть любопытства разъедает его и наблюдение запретного груза, только усиливает преступные побуждения. Тот, кто был призван охранять, вдруг сорвал с пояса ключ и дрожащей рукой попытался вставить его в замочную скважину. Однако неожиданно Аксель почувствовал легкое беспокойство и даже холод в спине. Он оглянулся и обмер. Перед ним стоял не Сигурд, его давнейший сменщик, а страшный, иссохшийся урод, лицо которого наполовину было прикрыто черным капюшоном. «Ах!» – проскрешетал урод досаде. «Не получилось!» Затем взмахнул клешней и раскроил Акселю голову а потом растворился в сыром мраке, будто его и не было. В ту же секунду Гиллайна выбросила в его доме, где ожидал брат и двое несчастных, тех, кто умер, питая путешествие колдуна. «Что случилось?» — воскликнул Гиллайн. «Ничего особенного», — ответил Дельвайс. «Их просто не хватило. Мы просчитались и привели мало жертв. Как сказал бы варвары, батарейки кончились». Гелайн поднялся и медленно обошел тела жертв. Они выглядели так, будто из них выпарили всю воду. Так выглядели трупы пропадавших в пустыне путников. Те, кто находил их, считали это действием солнца и песка. Но Гелайн знал истинную причину. Раньше он сам летал над пустыней, свободный как ветер. «Как далеко тебе удалось пройти?» – спросил Дельвайс. «Охранник уже начал открывать дверь», – хрипло ответил Гелайн. «Да», – протянул младший брат, – «должно быть, много энергии ушло на преодоление магической защиты хранилища. В следующий раз мы достанем четырех человек, и все получится». «Это, конечно», – кивнул Гелайн, – «но правильные тела достать не так-то просто, а время уходит».